глава 18, часть 3. Не мог Жуков мириться с тем, что у него всего только в три раза больше золотых звезд, чем у Сталина. Не мог спокойно жить, зная, что помимо него есть еще дважды, трижды Героя Советского Союза. Но четвертую звезду по закону получать не полагалось, что прикажете делать. Оставалось нарушить закон. Жуков закон нарушил. 1 декабря 1956 года он сам себе присвоил звание четырежды Героя Советского Союза и повесил на свою могучую грудь четвертую золотую звезду. У остальных маршалов Советского Союза по одной или две, у некоторых ни одной, у Жукова четыре. А за что четвертое? За здорово живешь. В мирное время взял да и повесил себе на день рождения, так сказать, учитывая большие заслуги и в связи с шестидесятилетием. Никогда до этого звания героя не присваивали на юбилей. Это награждение Жукова – тройное нарушение закона. Во-первых, нельзя давать четвертую звезду. Во-вторых, нельзя давать на юбилей. звания героя давали за подвиг. И в-третьих, Жуков к этой золотой звезде повесил себе на грудь еще и орден Ленина. Маршал Советского Союза, Москва, 1996 год, страница 36. А это, как мы помним, нарушение закона. Орден Ленина полагался только к первой золотой звезде, но не к последующим. До этого праздновали Сталину и 50 лет, и 60, и 70. И никому в голову не пришло присваивать Сталину звание Героя Советского Союза просто так, юбилея ради. На 60 лет в 1939 году дали Сталину Героя Социалистического Труда. Но это не боевая награда. Да и было за что – По крайней мере, в 1939 году страну, руководимую Сталином, не разворовывали, как при наших демократах. На 70 лет не дали Сталину никаких золотых звезд. Хотя он уже считался гением всех времен и народов. А Жуков себе на 60 лет повесил боевую награду. Чтобы ее заслужить, нужно совершить подвиг. Где же подвиг? И тогда жуковские лизоблюды придумали объяснение. Жуков получил четвертую золотую звезду по праву. Вся его жизнь – сплошной подвиг. Жуков обесценил звание Героя Советского Союза. В России, которую мы потеряли, существовал Орден Святого Георгия. Особый престиж этому ордену доставлял его статус. Кавалером этого ордена мог стать только тот, кто совершил блестящий подвиг, проявил храбрость в бою, провел выдающуюся военную операцию. Было просто нельзя купить Георгия, получить по блату или на юбилей – Пусть даже и самый, что не на есть круглый. Только выдающиеся свершение на поле брани вели к получению Георгия. Звание Героя Советского Союза имело цену именно по этой причине. Это звание можно было получить, только совершив героический подвиг. И вот первое исключение из правила. Жуков сам себе привинчивает золотую звезду на день рождения. С этого момента пошла раздача героического Звания направо и налево. Вот маршал Советского Союза Агарков Николай Васильевич Звание Героя Советского Союза получил в мирное время 28 октября 1977 года За что? За то, что ему 60 лет исполнилось Маршал Советского Союза Устинов Дмитрий Федорович тоже герой Звание присвоено 27 октября 1978 года Вроде нет войны, как он героем стал Так он же до 70 лет дотянул Разве это не героизм? День рождения ему 30 октября. Так вот, за три дня до юбилея это и гражданским товарищам в Политбюро понравилось. Сидят они в Кремле, подходит одному из них круглая дата. Ему соратники объявляют «Вся твоя жизнь в кремлевских покоях, в номенклатурных санаториях – один беспробудный подвиг. Прими, дорогой товарищ, звание Героя Советского Союза». И вскоре все руководящие товарищи в Кремле героями стали. Жуковский подход ужасно товарищу Брежневу понравился. У Леонида Ильича день рождения 19 декабря 1906 года. А вот даты присвоения ему звания Героя Советского Союза. 18 декабря 1966 года, 18 декабря 1976 года, 19 декабря 1978 года и 18 декабря 1981 года. На 60 лет герой, на 70 снова герой, на 72 опять дали на обыкновенный день рождения, в дополнение к праздничному торту. И навешал на себя Брежнев столько же, сколько и Жуков, четыре героических звезды. Да еще у Брежнева одна тоненькая звездочка героя соцтруда, и стало пять. Так что догнал он Жукова, и даже перегнал. Но все это безобразие не от Брежнева, а от Жукова пошло. Жуков первым себе в день рождения звание героя присвоил.